Глава девятая. Четверг, третье апреля 1975 года. День. Москва. Улица Чайковского. Посольство жило своей жизнью. Деловито составляло отчеты, созванивалась с госдепом, обговаривала встречи по линии советского МИДа, подсиживала вышестоящих, шпиняла подчиненных, кляузничала, шпионила потихоньку. И вот как раз Шпионам, приписанным к посольским, было с утра не уютно. Дэвид Келли покидал их. Новым шефом стаишина назначили Роберта Фултона. Келли сиел как новый питак, а Фултон не волизал из кабинета, вникая в курс дел. То есть разгребая местную помойку. Криво усмехнулся Даунинг. Сам Джек отсиживался у себя, развались на кресле и закинув ноги на стол. на полированную спину этого бегемота. Новые метлы он не слишком опасался. Бобби Фултона он знал давно. Было время, чтобы изучить привычки его и суждения. Приятелями они не стали, сохраняя дистанцию, но все же знакомство давало мелкие преимущества. Даунинг усмехнулся. Все же боязнь кадровых перестановок угнездилась и в нем. Это неспроста. Разбазарил ты, Джеки, всю свою энергетику. Изменил любви к перемене мест. Врос в этот кабинет, сроднился с Чайковкой, корешки пустил, попробовать дери. Возраст что ли? Первый звоночек? Хватит дескать мотаться по планете, играя в агента 007. А ступеницу пора обвинчаться с какой-нибудь стервой, чтобы пилило без наркоза. Детишек завести. Ага, подрастут и будут нетерпеливо на календарь поглядывать. Когда же попашен гроб покроют флагом и бравые морпехи в парадках солютуют? оказывая почести, им давно в наследство вступить охота, а он как Ленин живее всех живых. Дверь резко распахнулась, и встрепанная Марта затараторила. Джек тебя шеф вызывает. Иду, вздохнул Даунинг. Коридор он одолел подчеркнуто не спеша, просто не хотелось суетиться уподобляясь Крокетту или вечно потеющему Холтову. Снисходительно улыбаясь своему мальчишеству, Джек постучался. и вошел в кабинет резидента. Фултон в отличие от Келли не глядел в потолок, а сутулился над кипой бумаг. Глянув из-под лобья на вошедшего, он махнул в сторону кресла и снова уткнул нос в папку, словно обнюхивая документы. Не поднимая головы, Роберт сказал: "Привет, Джек. Давно не виделись." "Да", протянул Даунинг. "Но я все это нескончаемое время ждал встречи с вами, шеф. И вот сбылось." Фултом вскинулся над папкой, ошалело глядя на Джека. На счет три он оценил юмор и захихикал, с треском захлопывая папку. Терпеть не могу весь этот канцелярский навоз, энергично сказал резидент. Вот приходится разгребать, чтобы вовсе не завалило. Слушай, Джек, покопавшись в зыбко трясящейся бумажной куче, он вытянул тонкую папочку. Вопросов по твоей работе у меня нет, кроме вот операция Next. «Очень все необычно, просто в высшей степени. Этот Мика...» «Миха», — поправил его Даунинг. «Да-да, Миха. Он что, в самом деле предсказывает будущее?» «Если верить фактам...» Джек упер руки в колени. «Миха просто его знает. Невозможно было угадать, сколько мест в парламенте займет партия Вильсона, но он назвал точное число за четыре дня до выборов». «Да, я читал». задумчиво проговорил Фултон пальцами барабани по подбородку. Число ядерных зарядов Израиля и все такое прочее. Маловато фактов, согласись, чтобы утверждать, будто бы места для совпадений не осталось. Зато тумана хватает. Могу еще подпустить. Усмехнулся Даунинг. У меня такое ощущение, что генерал Иколугина сдал именно Миха. Генерал, узнав об этом, примчался за сatisфакцией и схлопатал пулю. Президент скривил губы. Знаешь, Джек, все больше народу в Циру приходит к выводу, что мы похоже потеряли еще одного ценного агента в генеральском звании. Бурбона, Поликова выторговался гражданский помощник военного отошё. Но он задумался. А впрочем, почему бы и нет? Фултон кивнул. Один пожилой аналитик, служивший еще при Дальсе. Уверен, что КГБ схватила бурбона осенью. И с тех пор гналось через него Дезу. Когда фильтруешь все эти секретные сведения, надо иметь острый нюх, чтобы заметить подозрительные мелочи. И я согласен с тем стариком. Русские всегда работают очень тщательно. И уж если они допустили небрежность, то это не случайное упущение, понимаешь? Ага, протянул Даунинг. Ага. В КГБ решили дать нам понять, что Поликов под колпаком. Следовательно, и все предыдущие секреты, переданные им, тоже сомнительны. Именно, щелкнул пальцами Роберт. И еще, он открыл папочку. Я нашел тут отчет агента Виндигу. Он сообщает и фамилию, и адрес Михи. Вы верите ему? Ему-то я верю, ответил Джек, сохраняя на лице выражение безмятежности. Но я не верю, что он нашел Миху. А почему? Хочу знаешь ли сверить с твоими собственными ощущениями. Почему? Задумался Даунинг и пожал плечами. Да слишком уж просто все. КГБ искал и Миху четыре месяца с нулевым результатом, а наш агент пришел и вытащил кролика из шляпы. Неужто русские не расшерстили все тамашние клиники? Фултон звучно щелкнул пальцами. Вот и я рассуждал похожим образом, оживился он, а сейчас сомневаться стал. Знаешь, как бывает порой? Любитель неумеха и неуч с легкостью обыгрывает профи, просто потому, что спецы вот как мы с тобой играют по правилам, а любителей их не знают, и они затевают свою игру даже не догадываясь, что победить в ней невозможно. Поступают странно, непонятно для нас, совершенно непредсказуемо и одерживают победу. А не тот ли это случай? Да, КГБ — это мощная система, что перед ней шайка малолетних хулиганов. Но, Джек, вспомни свое собственное детство. Ребенок видит то, что взрослому не дано. Он придает важность пустякам, на которые мы даже не обратим внимания. Недостаток ли детства? Или преимущество? Вы полагаете, что КГБ могло проглядеть Миху? Вполне. Если верить Виндиго, это обычный фельдшер. Да и не в этом же дело». Миха мог оказаться студентом, молодым рабочим или даже учеником старших классов. Неважно. Кто он? Неважно. Что он? Вот в чем вопрос. Действительно ли Миха владеет даром заглядывать в будущее? Или мы столкнулись с удивительной цепочкой совпадений? Расскажу одну историю. Фултон крутнулся в кресле, играя с карандашом. Однажды некая компания, гнавшая виски, затеяла оригинальную рекламу. В бутылке из-под своей продукции напихали записки. Якобы от жертв кораблекрушения. Очень трогательно начеркали все эти "спасите, помогите" и даже координаты указали. Бутылки с рекламой выплескивало на берег. Отдыхающие или рыбаки оценили ловкий ход, но вот нашелся один наивный, который всерьез принял торгашеский прием за зов о помощи. Он снарядил шхуну и отправился к острову, указанному в рекламе, а там действительно нашлись люди с корабля, разбившегося о скалы. Разумеется, никаких записок они в море не бросали, но сколько ж счастья было, когда наш мистер наивность спас их. Вот такое совпадение. Тоже вариант, сказал Даунинг по-размышлив. Что вы предлагаете? Свяжи с Свиндиге. Деловито заговорил Фултон. Пусть выходит на Миху. Попробуем его завербовать. Только забудь о Цюиру и вообще о Штатах. Надо заинтересовать Миху в сотрудничестве с могущественной международной организацией. Ну, скажем, благотворительного толка, или придумай что-нибудь более возвышенное. Если Миха из идеалистов, вроде наших Леваков, он клюнет. Если же он хоть наполовину материалист, то щедрая, очень щедрая плата в долларах ему точно не помешает. Пятница, четвертое апреля 1975 года, день, Московская область, Завидово. Карташ нарушил правило, установленное самим Сусловым: не превышать дозволенной скорости. Двазила, прикрытые волгами, неслись куда быстрее, скользя по шоссе стремительными черными тенями. От Старой площади до Завидово дамчались за час с минутами. Грунтовку, уводившую в лес, подморозило за ночь, так что тонуть в грязи, как опасался главный идеолог, не пришлось. Приехали, Михаил Андреевич, бодро сказал Маркианов. Успели. Брежневский лимузин уже припарковывался возле охотничего домика, но больше гостей, желающих пострелять с генеральным, не было и не будет. Усмехнулся Михаил Андреевич, выбираясь из машины. В кирзовых сапогах одетый для Алесы он был почти неузнаваем. На крыльцо как раз вышел Брежнев и обрадовался: О, кого я вижу! Неужто на охоту? Оружье дашь? Засулыбался Суслов. Обижаешь, Михаил Андреевич? Найдем. Придерживая в кармане бутылку из-под эксамита, Суслов прошел в домик. Там уже во всю хозяйничали медведев с Федотовым, набивая дипломаты снедью и коньяком. Трое прикрепленных, как полагалось называть телохранителей, маячили неподалеку. Скинув куртку, Леонид Львич остался в Олимпиике, выглядя непривычно по-домашнему. Помнишь, Михаил Андреевич, ты как-то раз сюда выбрался, сказал он хохотнув. Вышел из машины, потоптался. повёл носом сыр, сказал и обратно укатил. Времена меняются, Лёня. Добродушно посмеялся главный идеолог. Зато ты и ни одной пятницы не пропускаешь. Только тут и отдыхаю, Михал Андреевич. Вздохнул Брежнев, присаживаясь на лавку. Тяжко. Суслов молча достал бутылку и бережно налил в стакан. Выпей, Лёня, сказал он серьезно. На вкус вода водой, а на деле эликсир жизни. Мне его один, хм, старец привез после Нового года. Пещера есть такая, и он один знает дорогу к ней. В той пещере есть точник, не бьет, капает. Вот так за полгода пол литра и набирается. И что? Проворчал Брежнев, насупливая пышные брови. И что? Помогает? Лёня улыбнулся с услыбственническидельно. У меня сейчас давление как у молодого, сто двадцать на восемьдесят. Я своим больным глазом стал видеть лучше, чем когда-то здоровым. Пей, и я выпью. Да пью. Тут еще осталось на пару глотков. Запрокинув голову, Михаил Андреевич выпил остатки, славив языком последнюю каплю из горлышка. Ну-ну. Генсек выхлебал стакан и поморщился. Вода как вода. Чего-то не действует твой эликсир. Подождать надо. Авторитетно заявил Суслов. Тут в дверях затопали. И внутрь заглянул однорукий Федоров, личный егерь Брежнева. «Здрасте, Леонид Ильич!» — пробосил он. «Э-э-э! Ох, извиняйте, Михаил Андреевич! Не признал! Я ж тут впервые!» — улыбнулся человек без футляра. «Ну, сколько там кабанов!» — нетерпеливо поднялся генеральный. «Много!» — махнул егерь здоровой рукой. «И на пальцах не пересчитать! И не на моих! Хо-хо!» «Веди тогда!» А Тривистовелел Брежнев, натягивая куртку: Пошли, Михаил Андреевич, узнаешь, как мискод достается. Три Волги во дворе дожидались охотников, адъютанты грузили в багажнике дипломаты с выпивкой и закуской, а командир охот хозяйства колодяжный следил за всем сразу, чтоб никто не ушел обиженным. Федоров догнал Суслова и протянул ему карабин с оптическим прицелом. Держите, Михаил Андреевич, хорошо бьет и целкать что надо. Я слыхал, вы партизан на Кавказе собирали. Стало быть, знаете, где тут дуло. Разберусь, ответил человек безголосшего с мешком и сам удивился. В душе разворачивался нехилый азарт, только бы не сплоховать. С почином протянул руку колодяжный. Спасибо, Иван Константинович, пожал его Суслов. Куда мне? А садитесь, Сергейичем, сообразил генерал-майор. Он тутышные места знает лучше всякого зверя. Михаил Андреевич пролез на заднее сиденье Волги, затащив карабин. Егерь устроился впереди, рядом с водителем. Поехали. Машины зарычали двигателями и тронулись, петляя между громадных елей. Леса тут заповедные, сказал оборачиваясь Федоров, как в сказке. А воздух какой, не надышешься. А уж грибы пойдут, замучаешься корзины таскать. Вон, вон, глядите, лось. Суслов высмотрел лишь высокую бурую тень. Мелькнувшую среди зарослей, но и это для городского жителя равнялось открытию. Михаил Сергеевич, а куда мне идти потом? Ну, на эту вашу точку или как ее? На охотничью вышку, Михайло Андреевич. На сто первую двинете, если они думали и чем вместе. Его вышка. Заяхав в самую глухомань, машины остановились. В наступившей тишине пичуги не подавали признаков жизни, молчали как партизаны. но постепенно возвращались к обычной своей хлопотливой лесной жизни. Вновь зачирикали, засверистели, затенькали. — Выходим. — Все, Михаил Андреевич, — возбужденно заговорил Брежнев, — отсюда пешочком. — Да здесь недалеко, метров двести. — Доберусь как-нибудь, — хмыкнул Суслов, вешая ружье на плечо. — Узковато плечико, сползать будет ремень. Сапоги пригодились. Под ногами хлюпало и чавкало. Пригрело солнышко. И разжидела земелька. Снега еще лежат, но осевшие льдисты талой водой исходит. Где сплошь еле до、да、сосновы, там снег дольше не растает. А дубки с березами сквозят на солнце. Тени почти не дают. Вот под ними первая трава и взойдет. Скоро совсем весной запахнет, проговорил генеральный. На Украине все цветет уже, а тут не везде лед сошел. Так развеш на югах поохотишься? фыркнул Федоров. Там мы негде, все пораспахали. Вот где приволье, туточки. Это да. С удовольствием согласился Брезнев и, повернувшись к Михаилу Андреевичу, заговорил очень искренне, как можно лишь наедине с собой. Я здесь оживаю, будто. Если б не завидовать, сдох бы уже. Москва, долг, меня тут отпускает. На душу так, что шатает. И думаю, вот на всю неделю хватит. Куда там? Еле дожидаюсь пятницу, чтобы опять сюда, но долго тоже нельзя. Не хочу привыкать, а то мой единственный праздник превратится в будень. Федоров приблизился и генеральный смолк. Близко уже, сказал Гегер, чуть задыхаясь. Вон, затем перелезком. А следов? Один кабан так вообще. Вот уж вправду вепры. Я смотрю, прищурился Суслов. Вам и одной руки хватает. Справляйтесь. Да только так, осклабился Федоров. Я и кашу, и на мотике растекаю. А стрелять из ружья когда еще наловчился. Пришли. Вышка сто один поднимала помост всего на два с лишним метра. Поднявшись, ус ловко и как зарядил карабин, припоминая давние навыки, я осмотрелся. В секторе, который достался ему, тянулась большая поляна. Не успели охотники занять вышку, как затрясчали кусты. И показалось, округлое щити не стоит туша. Свинья, выдохнул Брежнев, не трогай. Кабана жди. Вон видишь, земля разрыта. Секач постарался. Жду, бросил Михаил Андреевич, испытывая не с чем не сравнимое удовольствие от эволюции, пущенной вспять. Натура его стремительно дичала, возвращая к первобытным временам. И слух, и зрение, и даже нюх все обострилось до предела. Сердце не подводило, часто качая кровь, а на языке словно петак лежал металлический привкус опасности. Похрюков свинья рылом взрыло прошлогоднюю листву, выискивая корневища. Зачавкала довольно похрюкивая. Следом за товаркой вышла еще парочка упитанных хрюшек. Время шло, свежий воздух вливался в легкие. Звери с птахами привыкли к охотникам. А у тех азарт не остывал, приправляя жизнь остротой ощущений. Михаил Андреевич облизал сухие губы, обтер потную ладонь о штанину. Где же добыча? И тут, словно с откавшийся стеней, возник кабан, огромный секач с клыками в ладонь. Темная с проседью щетина покрывала тушу, чудовищный ком тугих мышц, басистохрякнов. Вепрь развернулся, чтобы посмотреть в наветренную сторону. Шея у бести отсутствовала напрочь. Суслов и сам не понял, когда он успел стянуть с плеча карабин, взвести и вскинуть. Резкий выстрел спугнул маток. У них даже ноги подкосились, а пуля ударила секача в левую лопатку. Но не убила и даже не повалила. Рано, рано стрельнул. Вздрогивавшим голосом просипел Брезнев. Ничего. Вепрь развернулся, качнувшись, и бешеным колоком рванул прямо к вышке, злобно визжав в низкой тональности, почти рыча. Выстрел Брежнева был точен, и последние метров пять псе-кач нёсся уже мертвым, уходя в перекат. Все! вырвалось у Леонида Ильича. Сдерживая бурное дыхание, он вскинул ружье. Готов? Как моего, а? Ухай, доколи в четыре руки. Отличный выстрел! поддакнул Федоров. «Наповал!» Спускаясь с вышки, Суслов и сам удивился. Взбодрила его охота и ни одной мысли о том, что осталось за лесом, в Москве и до самых до окраин. «А помог твой эликсир!» — в изумлении задрав пышные брови сказал Брежнев. «Это надо же, а! Ты не представляешь себе, Михаил Андреевич, каково это! Ложишься усталый, разбитый, а заснуть никак. Опять глотаешь это проклятущее лекарство и как в черный колодец. А встанешь, И жизни не рад, разваливаешься на ходу, говорить нормально и то не в силах, и муть это, муть в голове, порой весь день мучаюсь, не соображаю ничего, как в чеду весь, а под вечер снова в черноту. А тут он повертел головой. Живой, ах ты, Михаил Андреевич вздохнул с облегчением, хоть не зря эликсир израсходовал. Только одно условие, постраджал он, никаких лекарств. Так старец говорил. Ну,、э、это я тебе могу обещать, засмеялся генеральный. Да хоть всю аптечку в унитаз. Пошли-ка перекусим, Михаил Сергеевич. На месте стоянки уже готов был импровизированный пир. Брежнев достал припасенный гостинцы и передал Федорову. Вот тебе четвертинку и конфеты хозяйки и ребятишкам. Спасибо, Леонид Рильич. Да чего там, Валоде? Медведев умело разлил коньяк по серебряным стопочкам. Осуслову плеснул глоток хвончикары. Ну, будем, Бодро сказал Брежнев и опрокинул стопку. Охотничий колбаски подогревались тут же на аккуратном костерке. Михаил Андреевич выцедил вино и ухватил вилкой копченость. Хорошо. Он зажмурился даже, впитывая кожей лица весеннее солнце. Здесь, наверное, даже зимой хорошо. Тихо, только в соснах ветер путается, шуршит хвой, шишки роняет. Летом и вовсе чудно. Зелень, цветы, шмели. Птицы поют, жизнь бурлит. Зато осенью тут здорово думается. — Михаил Андреевич, — заговорил Брежнев подходя, — признайся, чего ж ты со своим эликсиром расчудесным расстался? — А стыдно стало, — улыбнулся Суслов. — Я и так двойную дозу выпил, с меня довольно. Вот я с тобой и поделился по-соседски. Кабинет это рядом. У меня второй, а у тебя первый. Генсек засмеялся, радуясь воскрешению из полуживых, и еще не веря, что это надолго. Вспомнил сейчас, заговорил он, улыбаясь, как я однажды сказал о тебе. Уже и не помню кому. Этот человек боится только сырости, а теперь похоже, тебе и дождливая погода не страшна. Пугаюсь еще по старой памяти. Усмехнулся человек без галоши посерьезнел. Дело есть к тебе, Леня, важное. Когда лучше подойти? А чего откладывать? Вон пошли присядем. Присели они на поваленное обкорнанное дерево, выбеленное дождями. Оглянувшись, Михаил Андреевич начал с вопроса: Тебе пельша ничего не докладывал по Настрому? Было что то на днях. Нахмурился Брежнев, вспоминая. Только я не все понял и не слишком поверил. Суслов не спеша, обстоятельно рассказал почти обо всем, что узнал сам, а для большей убедительности. Передал соседу по кабинетам распечатки. Брежнев углубился в чтение, шевеля губами, оторвался и серьезно сказал: «Хорошо, что ты меня этой живой водой напоил. Я теперь во что угодно поверить могу. Вот читаю, как этот негритос погонит нас года через два, а удивление ноль целых ноль ноль. Нельзя нам оттуда уходить, Леня, никак нельзя». Азабочина покачал головой из услов. С африканского рога и Красное море, вот оно, и океан Индийский, и Персидский залив, да полафрики считай. А Сиаду Барре надо срочно искать замену послушного, покладистого аборигена, чтоб не выпендривался, а делал, что мы велим. Это же не наши методы. С яхидцы прищурился генеральный. У меня Леня не только сердца омолодилась, но, наверное, и мозги. Серьезно сказал человек без голуш. И отдумать стал без оглядки. а свою картотеку приказал на чердак снести. — Михаил Андреевич, — заговорил Брежнев, качая головой, — коли уж мы тут с тобой разоткровенничались, скажу честно, слышать не мог твои речи, ни единой собственной мысли. Все тысячу раз сказано-пересказано, а ты в тысячу первый. Ты только не обижайся. — Леня, — кротко сказал Суслов, — некогда мне обижаться. Я новую жизнь начал. Сколько мне там осталось, не знаю, — А только это будет моя жизнь без подсказок и цитат. Правильно. За это надо выпить, Володя. Медведев подскочил и подлил с двух рук. Брежневу двин, с услову Хванчкару. Два стаканчика сошлись, мешая капли. За новую жизнь. Суббота, двенадцатое апреля тысяча девятьсот семьдесят пятого года, Первомайск, площадь Ленина. Я проехал пионерским переулком и свернул на площадь, приткнувшись у самого сквера. Станция конечная, объявил я. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Девчонки сзади захихикали, а Рамуальдыч ухмыльнулся, шевеля седыми усами. «С праздником вас, девчата и ребята!» — сказал Вайткус, открывая дверцу. «И вас также!» — хором ответили девчата. Первыми выбрались Рита Сынный, А уже потом зажатые посередине близняшки. Не задавили вас? спросил я с преувеличенным участием. Помяли сильно, нажаловалась Маша. Или Света? Я теперь плоская, как селедка в банке, радостно объявила Света. Или Маша? Сулимова улыбнулась несходительно этому сравнению, а Инна продолжила лучиться. Мне кажется, что она стала еще красивее, чем была. Или это так на меня весна действует? или в самом деле любовь прибавляет девушкам очарования, посмеиваясь, Рамуальдич пожал мне руку и направился в райком, а я наконец смог оторваться от созерцания прилестниц, чтобы оглянуться вокруг. Никто свыше не объявлял о праздновании дня космонавтики, но народ все равно стянулся на площадь. Люди бродили поодиночке, избивались в компании, хохочущие студенты потрясали стареньким, подвыцветшим плакатом. чертежным ватманом с размашистым ура наши в космосе не бойся еще Гагарина с ним встречали нарядные взрослые и малышня в бантиках да гольфиках создавали тот праздничный фон без которого настроение не поднимется в доме с аркой кто-то выставил на подоконник самодельную акустику и над площадью загремел бравурный марш тут уж и райкомовские подсуетились и решили охватить народ культурно массовым мероприятием Молодые люди в костюмчиках поработали грузчиками, вытаскивая огромные колонки, расставили их между колонн и врубили звук. Марш грянул, забивая кустаря одиночку, и стало еще веселее. Из дворца пианистов, что рядом на улице Ленина, прибежала юная смена, подрастегнутыми курточками белели рубашки и цвёл у алым цветом галстуки. И вот кто-то явно хвативший чего покрепче закричал: «Ура!» Площадь подхватила в разнобой. Ура! Запрыгали близняшки. А ты почему не скачешь? Поинтересовался я у Риты. Не хочу доставлять тебе удовольствия. Сладко улыбнулась девушка. Вон, Инку проси, пусть попрыгает. Тоже хорошо будет видно. Болда такая, смутилась Дворская и отвернулась. Смеясь, я положил Ине руки на плечи и шипнул на ухо. Не обижайся на нее. Ты лучше и красивей. Вег выглядел. Девушка рассмеялась звонко и счастливо, а потом обернулась, стрельнула глазами по сторонам и торопливыйч мокнул у меня в уголок рта. Плохо целилась, мягко улыбнулся я, но попала же, оправдалась Инна, восхитительно краснея. В самый миокард. Девушка прикрыла губы косой, чтобы не так было заметна откровенная улыбка, и быстренько перевела разговор. А где наши? спросила она с почти натуральным оживлением. Вон, вон они! Снова запрыгала Света и помахала рукой. Дюша, мы здесь. Теперь я углядел друзей. Андрей Истово замахал свободной рукой, а за правую его держала Зиночка. Крепко держала, как маленькая девочка цепляется за ниточку воздушного шарика, чтобы тот не улетел. Изи тоже был не один. Рядом с худым и звонким вышагивала Аля. то и дело одергивая его. Динавицер плохо поддавался дрессировке, то есть воспитанию, но совершенно ничего не имел против аленых педагогических мер. Шел и улыбался. Привет! сделал ручкой Жека Зинков первым вырывавшись к нам. Все катаетесь? Миша нас подвозил. Вздрогнул носик Света. Или Маша. Привет родному коллективу! завопил Изи. Альбина тут же возмутилась его некультурностью, уже и ротик открыла для суровой отповеди, но динавицер схитрил, чмокнул ее в губы и мигом отскочил. Ефимова только рукой махнула, тубрег же, на глаза ее блестели радостно. Тут шумная толпа студентов смешалась с нашей группкой, я потерял своих из виду и смешался, когда вдруг передо мной возникла Наташа в расстегнутом пальто. Она и раньше была при хорошенькой. Теперь же и вовсе расцвела, а модные очки в тонкой оправе зрительно увеличивали ее глаза, делая взгляд неотразимым. Мишка! заорал невидимый мне Изи. А здесь! крикнул я в ответ, не понимая, что делаю. Наташа охнула и бросилась ко мне. Это ты! Я узнала, узнала тебя по голосу, миленький. Здравствуй! Девушка кинулась ко мне, обняла так, что я дышать не мог. И стала торопливо целовать, плача и смеясь. Наташка раздавишь, выдавил я. Фраентер смеялась, помотала головой. Миленький мой, это ты, ты, господи, как же я рада! Раскрыла меня, улыбнулся и я не слишком уворачиваясь от ее нежных губ, вычислила. Ага. Наташа закинула мне руки за шею, прижалась мокрым щекой и зашиптала: "Я такая счастливая, Мишечка, я тебя вижу." «Ты такой красивенький, и такой хороший!» Чуть отстранившись, она сказала сделанной строгостью, «Больше ты от меня не спрячешься!» «Попался!» — улыбнулся я дурашливо. «Наташка!» — послышался высокий девичий голос. «Хватит лизаться, мы же ждем!» Голос утонул в смехе подружек, а Наташа обернулась, махнула рукой и спросила меня. «Я пойду?» «Беги давай! Ты только больше не теряйся, ладно?» проговорила Фрайент, отступая. Заходи, ладно, я буду ждать, ладно, пообещал я. Помахав мне рукой, Наташка заспешила к своим, а я обернулся, натыкаясь на понимающий взгляд Риты. И лишь теперь что-то ёкнуло у меня внутри, поджалось, как обещание неприятностей. Это не то, о чем ты думаешь, усмехнулся я. Наташа моя знакомая. Мишенька нежно протянула Сулима. Знакомые так не липнут. Признавайся, Риточка, она, короче, я ее лечил. Опять! Сердито нахмурилась девушка. Это же новый след. Она тебя видела и может случайно выдать. Наташа меня не видела, спокойно сказал я. Ага. Запальчиво фыркнула Рита. Слепая она. Была. Сухо отрезал я. Сулима растерялась. Что? По правде? — Ой, ужас какой! — я кивнул. — Что ужас, то ужас! — проворчал. Наташка под поезд хотела броситься. Я еле успел ее оттащить. Проводил домой. Она тут рядом живет, в военном дворе. Ну, полечил. Ну, жалко же. Наташка полгода как зрение потеряла. Не могла на ощупь мое лицо увидеть как бы. А я ей ни имени своего не назвал, ничего. Еще и попросил, чтобы никому обо мне не рассказывала. Мишка, проговорила Рита, глядя на меня. Ты святой. Ага, хмыкнул я. Ангел с рожками. У Жени девичьей, а женской интуицией Сулима почуяла нечто неуловимое, что помимо воли проскальзывает в речи или в мимики, пришатнулась и сказала в полголоса: "У тебя с ней что-то было?". Мне очень хотелось в этот момент прямо взглянуть ей в глаза, но только ничего у меня не вышло. Я отвел взгляд. Рита и сама смутилась. — Ну, хоть понятно, чего она так тискалась, — проворчала она. — А где Инка? — спросил я деревянным голосом. — Да где-то тут была, — осмотрелась Сулима. — А вон Настена твоя. Настя подбежала и радостно чмокнула меня в щеку. — С праздником! — тут же на ее радостное личико легла тень. — А что с Инной? — А где она? — наклонился я к сестрянке. — В автобусе. Пролепетала Настя, зареванная вся. Я зашипел, будто палец пришиб молотком, и бросился к машине. Мигом открыл дверь, плюхнулся на сиденье и завёл двигатель. Что бы я делал без изжа? Сейчас меня переполняло одно единственное желание — догнать и вернуть Инну. Я даже не рассматривал варианты её несогласия или обиды. Да быть этого не может. Это же я. Разве я могу её обидеть? Она же это понимает, верно? Верно, пролепетал юный Мишенька, подумал я с издевкой. А Михаил Петрович, мудрый старпер, лишь холодно скривил морду. Машина тронулась, но гнать я даже не пытался. ДТП мне только и не хватало для полного счастья. Выехав на Ленина, свернул к мостам и добавил газу на Автодоровской. Добравшись до улицы Щерса, затормозил у Инкинова дома. Пятиэтажки новой планировки с лоджиями. Не помню, как поднялся на третий и вжал кнопку звонка. Филенчатая дверь открылась, и порог переступил крепкий молодой парень в черных флотских штанах и тельняшке. Но не матрос. На макушке лихо сидел черный берет морпеха. — Ты к Инне? — спросил он бархатистым боском. — Да. Можно? Парень, видимо, тот самый старший брат Инны. Не двинулся с места. — Ты не Миша, случайно? — спросил он вкратчиво. — Случайно Миша. Инкин брат прикрыл дверь за собой и схватил меня за грудки. — Так вот, случайно, Миша, — пропел он, — ты здоров лишь потому, что Инна просила тебя не трогать. — Руки убери, — сказал я, сдерживаясь. — А то, — мурлыкнул братец, — чтобы перейти на сверхскорость, мне даже усилие воли не потребовалось. Рывком разняв захват, я ударил братца в грудь пяткой ладони. Бешенство горячило, окатывая красной волной, но головы он не терял, моего супротивника лишать несло и приложило к соседской двери. Ха! Выбило у него воздух из легких. Берец планировал на пол. Брат бросился на меня всерьез, рубя воздух руками как секирами. Не знаю, что там за приемчики были, да только не удались они. А Маркпех приземлился удачно, коленом на коврику двери. Брег. Выдухнул он и поднялся, припадая на левую ногу, прокряхтел. «Неплохо, очень неплохо. Как ты меня с катушек сшиб?» «Уважаю». «Так, значит, Инну тебе подавай». «Я не знаю, что она там себе напридумывала», — заговорил я, остывая. «Только никакой вины на мне нет. Пусть хоть выйдет. Поверит или не поверит, ладно. Но даже приговоренному дают последнее слово». Брат поразмыслил и протянул мне руку. «Володя». «Миша». Я попробую, сказал Флотский с сомнением. Но постой тут. Володя скрылся за дверью, а я остался. Меня потряхивало, будто от холода. Это в душе как язва разлезалась черная дыра потери. Отчаяние было настолько материально, что даже стон захлебнулся в тягучем приливе амока. Показался Владимир и огорченно покачал головой. Кто там, Вов? Послышался мелодичный голос. Из двери выглянула высокая девушка с роскошной гребной волос от цвета спелой соломы. Это Кынки, Ларис, поспешно сказал братец. Лариса не поджала губы из чувства солидарности, как я опасался, а лишь вздохнула расстроенно. Лежит, отвернулась, молчит, проговорила она чуть виноватым голосом. Ладно, чего уж тут, махнул я обречённой рукой, поворачиваясь уходить. Извините, что праздник испортил. Пустое. Тем же движением ответила Лариса. Ты только не переживай, девушки до того вздорные существа. Наконец-то созналась, не весело их макнул Владимир. Из-за любой мелочи трагедии устраивают. Из мелочей жизнь состоит. Усмехнулся я. Ладно, до свидания. До свидания. Я спускался механически переставляя ноги. Сверху долетел тихий говор, щелкнула дверь, потом я услышал тоскливый Володин матерок. И дверь квартиры дворских издала еще один гулкий щелчок. Заняв место водителя, я повернул ключ. Движок завелся с полоборота. Переключившись на D, я тронулся по Тургенева, пока не выехал к телевышке. Здесь по-прежнему было пустынно. Неблизкие дома казались выморочными. Телебашня и вовсе режимный объект, ни души. Солнце пригревало, травка пробивалась. Небо голубело, как ни в чем не бывало, а на душе темно и холодно, и пусто. Выйдя из машины, я бесцельно побродил и прислонился к теплому передку ижа. Мыслей не было, от слова совсем. Так только волочились какие-то убогие отрывки, обрезки думок. Закинув голову, я поглядел на верхушку полосатой телебашни. Как там один капитан говаривал... Бороться и искать, найти и не сдаваться, красиво звучит, романтично, но не слишком-то я и боролся, если честно, и не искал. Это Инна меня нашла, а вот сдаваться, ну уж нет уж. Хотя по правде говоря, мне сейчас меньше всего хочется добиваться Инны. Если чуть что и разрыв, даже не разобравшись в чем дело. Что чего ждать, ежели судьба злодейка и зловчиться, да и пнет изо всей силы? Любовь прирастает надежды, одерживается на вере. Жить в доме из песка извините не тянет. И что делать? Я снова засмотрелся на небо. Где-то там за тоненькой голубой каемочкой кружат в бездонной черноте спутники, не догадываясь, что сегодня их день, день рождения Инны. Телесантр неожиданно явил признаки жизни. С треском распахнулось окно, и на улицу, пыхтя папиросой, выставился мужик в рубашке, при галстуке, но с закатанными рукавами. За его спиной мерцали ряды экранов. В записи шла программа время. Послышался громкий голос диктора, а затем надо всей пустошью разнеслась моя любимая мелодия. Запели скрипки оркестра Франка Пурселя. Послушав, я сложил губы дудочкой. и уныло засвистел, попадая в такт. — Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда. — Угу, угу, угу, угу, угу, угу, угу, угу, угу, угу.